Глава 55. Дитя — это девочка. 1951. Парамбиль. Элси в сознании, но плохо понимает, что происходит, и очень слаба от потери крови. Только через три дня она смогла сесть, не падая в обморок. Выздоровление идет мучительно медленно. В таком состоянии она не может кормить грудью. Сияя широченной улыбкой, Анна Чедоти нянчит ребенка. Ее привычные движения подсказывают Большой Аммачи, что, похоже, Ханна по ночам еще сосет грудь. Узная об этом Большая Аммачи раньше, она бы выбронила обеих, но теперь возносит благодарственные молитвы. Только на пятый день Большая Аммачи приносит Мариамму матери, и поражается, видя на лице Элси то же самое затравленное, несчастное выражение, озадачившее ее еще перед родами. Элси с огромной нежностью смотрит на дочь, но чувство это затмевается, тонет в невыразимой печали. Руки ее, как увядшие листья, и она не делает попыток дотянуться до ребенка. Спустя вечность Элси прикрывает глаза, как будто не в силах больше выносить вида девочки, и слезы ползут из-под опущенных век. Она отворачивается и безутешно рыдает, вздрагивая всем телом. Отец ребенка, заперся в своей комнате, изгнанник в собственном доме, способный лишь наблюдать в окно за входящими и выходящими из старой спальни. Сам он не покидает комнаты или делает это, когда все засыпают. Парамбиль и жизнь вокруг него вновь преображаются с появлением новорожденной. На веревке развиваются пеленки и тряпки подгузников, малютка, мол, несет караул, шикая на каждого проходящего. Большая омачи души не чает во внучке своей тески. Ребенок должен бы принести радость своим родителям, но этот поступил ровно наоборот. Большая Аммачи все силы сосредоточила на Элси, кормит ее бульоном, затем мясом и рыбой, чтобы кровь быстрее восстановилась, пичкает укрепляющими настоями войдяна. Через неделю Элси уже может ходить. Сначала Большая амачи поддерживает ее, и они вдвоем гуляют по комнате. В третьей неделе цвет возвращается на щеки Элси, она все дальше может пройти самостоятельно, может даже искупаться в ручье. Однако она лишь смотрит на ребенка, не пытается взять девочку на руки, только любуется ею на руках у Анны Чедоки. Большая Мачи не может этого понять, как не может избавиться от предчувствия, что после всего, через что они прошли, должно случиться что-то еще. Через три недели после родов, ранним вечером в сумерках, Элси выходит из дома искупаться в ручье. Перед уходом она просит большую аммачи, если можно приготовить ей сардины, тушеные в банановых листьях, такие же, как накануне, без специй, лишь чуточку соли. И проходит почти два часа, прежде чем они понимают, что Элси так и не вернулась.